Гидон отошёл на пару шагов в сторону и упал на стул. Он снял свой парик, провёл всеми десятью пальцами сквозь свои тёмные локоны и сплётал лицо в ладонях. "Я ничего не понимаю", нечётко прозвучало сквозь пальцы. "Ну что ж, я чувствовала себя так же. Как это было возможно, что я ещё только что умерла, и вот теперь чувствовала себя совершенно живой? Разве можно себе такое вообразить?" Я посмотрела на рану, которую обрабатывал доктор Уайт. Он был прав. Это было действительно только царапина. Порез, что я сделала себе ножом для овощей, был намного длиннее и болезненнее. Лицо Гидеона снова вынырнуло из ладони. Как светились на бледном лице его зелёные глаза, я снова вспомнила, что он сказал в самом конце, и опять попыталась сесть. Но доктор Уайт воспротивился этому. Может быть, кто-нибудь снимет этот окаяный парик, резко сказал он. И сразу же несколько рук начали вынимать из моей причёски шпильки. Это было такое замечательное чувство избавиться от парика. Осторожно, Марлей, предостереёг его Фальк де Виллер. Думайте о мадам Россини. Да, сэр, пробормотал Марлей и от страха чуть было не уронил парик. Мадам Россини, сэр. Мистер Джордж Вынул шпильки из узла моих волос и мягкими пальцами расплел косу. «Так лучше?» – поинтересовался он. «Да, так было намного лучше». Растрепанная Лиза сидит одна на столике. Платье и шляпа ей очень идут, и у нее веселый нрав. Дурашливо пел Оксимириус. «У-у-у! Если бы ты только видела, как ты выглядишь, и если бы у тебя была шляпа!» Ах, я так рад, что ты всё ещё жива, и мне не нужно искать нового человека, что я болтаю всякий вздор. Ты, растрёпанная Лиза. Маленький Роберт посмеивался. Я могу снова посмотреть, спросил Джеймс, но не стал ждать ответа, взглянув на меня. Он сразу же закрыл глаза. Чёрт возьми, это действительно мисс Гвиндалин. Извините, что я не сразу узнал, когда молодой Денди пронёс вас мимо моей ниши, вздохнул он. Это было уже само по себе странно. В этих стенах обычно не увидишь прилично одетого человека. Мистер Уайтман положил руку Гидону на плечо. Что там на самом деле случилось, парень? Ты смог передать графу наше послание и дал ли он инструкции для следующей встречи? Принесите к нему лучшие виски и оставьте на пару минут в покое, прорычал доктор Уайт. наклеивая на рану пару узких пластырей. Он же всё ещё в шоке.